Глава 3. Витовт сбежал из плена своего двоюродного брата великого литовского князя Егайла. Взбешенный Егайло, узнав об этом, приказал послать за беглецами погоню и схватить в троках единственную оставшуюся в живых дочь Витовта Софью. Два его сына недавно скончались один за другим. Врачи констатировали отравление — Кто это мог сделать, нетрудно догадаться. Чтобы ему предъявить претензии, нужны были доказательства, но кто будет их искать, если заинтересованное лицо само было обвинено в преступлении? Бежавший Витовт скрылся в неизвестном направлении. За короткое время, меняя лошадей, он достиг Слонима, оттуда отправился в Брест, а на пятый день был уже в Плоцке. Ягайло скрипел зубами, метал грома и молнии, но ничего сделать не мог. Он хорошо знал военные способности Витовта и понимал, что он стал ему самым опасным врагом. Пока в его руках будет дочь Витовта, его угрозы Егайло мог не бояться и приказал не спускать с нее глаз. Но он знал, что Софья пошла в деда. Такая же неуемная, настойчивая, готовая постоять за себя. С нею, как с ее братьями, не расправишься. Если Европа не заметила смерти ее братьев, то Софью ему не простят. Тем более она славилась своей красотой. И многие знатные особы, включая королей, не прочь были заполучить ее для своих сыновей. Егайло хорошо это знал и обдумывал, как бы понадежнее для себя выбрать ей жениха. Но когда... до него дошла весть, что Витовт находится в Плотске. ему стало ясно, что он недосягаем, надежно защищен рыцарскими мечами. И его думы приняли другое направление. Он понимал, что его решение в отношении Софьи было правильным, теперь Витовт задумается о своих действиях против него, потерять дочь он вряд ли захочет. Но понимал и другое. Находясь в стане его врагов, а тефтонцы были таковыми, Витовт ведет с ним торг. Чего они от него потребуют, и согласится ли на это Витовт, был вопрос. Но какой бы ни был расклад, ожидать от такой ситуации чего-то хорошего не приходилось. «Надо искать союзников», — решил он, — «и на всякий случай...» приказал разместить Софью в среднем замке, чтобы постоянно была на его глазах. Егайло получил письмо от Витовта, -то. тот писал, «Брат, я знаю, что моя дочь находится в твоих руках. Если с ее головы упадет хоть волосинка, уничтожу не только тебя, но и весь твой поганый род». Прочитав, Егайло бросил письмо в камин. Огонь жадно схватил его, свернул трубочкой, и вскоре от него остался один пепел. Вскоре пришло второе письмо, на этот раз от великого магистра Конрада фон Цольнера. Он писал, чтобы Егайло позволил Кейстутовичу возвратиться в Литву и вступить во владение своей отчиной. Прочитав, Егайло швырнул письмо на стол и стал ходить по кабинету, как тигр в клетке, Он четко себе представил, что вернувшийся Витовт немедленно соберет войско и, влившись в ряды тевтонцев, двойными силами двинется на него, значит, войны не избежать, и стал собирать войско. Об этих вестях и поведал Дмитрию купец Игнатий. Великий князь даже не поверил услышанному. Он знал, что Егайло очень хотел помочь Мамаю, и только благодаря Пожарскому это не удалось. «Безусловно, — думал князь, — Егайло, зная о той кровавой битве, отлично понимает, что силы Московии сильно подорваны, и он не исключал, что литовец может нагрянуть. А тут такая весть. «А ты, брат Игнатий, ничего не попутал?» — спросил князь, пристально глядя на купца. «Великий князь, обижаш. Я глухим никогда не был. Все подчистую узнал. Скажу больше». В Вильне я продал дочке Витовта Софье жемчужное ожерелье. Девка, я скажу, великий князь, просто загляденье. А этот Егайло держит ее точно как у воровку, вот так. Ну, если такое дело, князь поднялся, подошел к столику и, выдвинув ящик, достал небольшой кошель. Подойдя к купцу, положил его перед ним. «Возьми за свои труды», — предложил Дмитрий. «Нет, великий князь, — Игнать отодвинул кисет, — «пущай, эта деньга пойдет на помощь сирым людям». Князь проводил купчину до самого крыльца, чего прежде никогда не бывало, и тепло простился с ним. Вернувшись к себе, Дмитрий задумался. Куликовская битва, нашествие Тахтамыша сильно расстроили государственную жизнь княжества, Много времени пришлось уделять возрождению воинства, ликвидации последствий татарского нашествия, и события на Западе выпали из поля зрения князя. Сообщение Елферьева пробудило у князя интерес к тем землям. Раньше этим занимался Федор Кошка, занимался неплохо, но вот эти события... Да, в задумчивости произнес князь. «Кого? Можешь попробовать, Владимир Данилович, красного снабдю?» «Эх, нет бренка!» — вздохнул Дмитрий с тоской, вспомнив своего погибшего друга. «Эх, Федор, Федор, что ты никого не оставил?» — досадливо подумал князь. И тут его мысль невольно перебросилась на Василия. «Что-то с свистями задерживается». По срокам они должны уже быть в Орде. Как только прибыл Василий в сарай, Федор Кошка тотчас отправил в Москву гонца. Ордынцы еще издали заметили, как к их берегам подходит довольно внушительная флотилия ладий. Особый интерес вызывала первая ладья. Она была значительно крупнее, под большим парусом и с конской головой на носу. Ход у нее был хороший. Острый нос заставлял воду бурлить, и разбегаться волнами до самых берегов. Но при приближении к городу парус убрали и перешли на весла. На носу ладьи матрос веревкой с грузилом беспрерывно замерял глубину. Это было интересно. Сараевцы видели такое впервые. «Матрос» — это название людей, трудящихся на суднах, принес в Москве купец Игнатий Елферьев — часто бывавшие на Западе, где встречался и с немцами, и с голландцами, от которых и прослышал такое слово, что-то закричал, весла подняли и в воду с грохотом сбросили тяжелые грузы. Ладья дернулась и застыла. Вскоре к борту этой ладьи подошел один из паусков. На него спустилось несколько человек. Когда он пристал к берегу, с него спрыгнул немолодой высокий человек, он внимательно оглядел берег, не заметив ничего подозрительного, обернулся и махнул кому-то рукой на поуске. На землю спрыгнул молодой крепкий парень. Легким движением руки он отбросил назад свои темно-каштановые волосы, открыв высокий чистый лоб. Волосы, спадавшие чуть ли не до плеч, красиво окаемляли его голову, а неокрепшая бородка — делало лицо старше его лет. Темно-карие блестящие глаза жадно смотрели на открывшуюся перед ним панораму. Поднявшись наверх, княжич увидел вдали город, который, как лицо знатной турчанки, был прикрыт легкой синеватой кисеей. Но сквозь нее отлично просматривались золотистые купола, крыши, покрытые красной черепицей, белоснежные стены домов. Стояло уже лето, и парень был одет по погоде. Белоснежная рубаха, расстегнутая на груди, легкие шелковые шаровары, заправленные в софьяновые сапоги. На суше было гораздо жарче, чем на судне. Река делилась прохладой. В первое мгновение он не очень ощутил разницу в температуре. Пока Василий разглядывал чужую для него землю, с и высаживались люди. Первым вступил на землю боярин Федор Кошка. Подозвав служку, он приказал ему найти лошадей, чтобы добраться до города. Их искать не надо было. Извозчиков было столько, что могли перевести армию, а не только группу людей. Рассадив команду, Кошка спросил у извозчика, знает ли он, где расположены московские хоромы. «Моя знает все», — ответил тот, улыбаясь во все широкое лицо. «Эти хоромы...» были отстроены еще по приказу великого князя Александра Невского, которому дал на это разрешение сам Батый. Потом все ханы смотрели на эту вотчину, как на что-то священное для них. Лес возили с вятских лесов, и хоромы строились с размахом. Со временем почернели могучие сосны, просели стены, слегка покосилась ограда. Но все же хоромы производили впечатление старого погрузневшего богатыря, который еще сохранил в себе частицу былой мощи. Когда вошли внутрь, в нос ударил запах затхлости. Давно не топились печи, и дух жилого со временем выветрился. Кошка занялся растопкой печей. Вскоре над хоромами показался дымок. Жизнь входила в старое жилье. Первый обед был как праздник. Во двор вынесли столы, составив их в один общий, вытащили старые покрытые пылью времен чаны, затрещали костры, запахло жареным мясом, прикатили и бочки с брагой, заперев крепко ворота, начали бражничать. Но перед этим все сходили в церковь благодарить Господа Бога за то, что удачно добрались до места, просили помощи и в дальнейшем. Великий хан не торопился с приглашением к себе прибывшего московского посланца. Пришлось ждать. Пронырливый кошка не сидел, сложа руки. Он узнал, что здесь, в ханской столице, находятся несколько русских князей со своими просьбами и мольбами. Помимо Михаила Тверского и его сына Александра, в сарае находились княжечи Владимир Дмитриевич Кирдяпа и Семен Дмитриевич, сыновья Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, брат Дмитрия Константиновича Борис и Родослав, сын рязанского князя Олега. Несмотря на Мамаева поражение, орда своего значения еще не потеряла и была достаточно сильна. Это показал поход Тахтамыша на Московию, и взятие столицы, а поэтому русские князья шли в Орду с разными просьбами. Узнав об этом, Кошка насторожился. Он знал, что в душе все они не любят московских князей, которые их прижимали. Находясь вдали от родной земли, могли сделать что угодно, поэтому Кошка просил Василия не покидать по возможности родных стен, а воеводия наказал следить за каждым шагом княжича. Но пока Василий не очень расстраивала, что хан его не принимает. Ему было интересно все, и большой красивый сарай, его жизнь, шумные базары. На базары они пошли в первую очередь, и не зря. На рынке, где торговали рабами, они успели застать многих московитян, среди них потомков довольно известных мастеров. Там они выкупили Парамшу, дед которого тоже Парамша был золотых дел мастер, внук пошел по его дороге, а еще гончаров, киверников и конников брали и других. Как и приказал князь Дмитрий, денег не жалели. Потом это обернулось им, особенно Василию, огромной неприятностью. Но это случилось потом, а пока княжич изучал их прекрасные дворцы, церкви, мечети... Когда новизна потеряла свою привлекательность, Василий почувствовал, как смутное чувство тревоги стало захватывать его. Уже не так притягивали дворцы и рынки. Чаще начал вспоминать родной дом и наседать на кошку, чтобы тот что-то делал для встречи с ханом. И вскоре все решилось, что было причиной, трудно сказать, не то сработала пробивная сила кошки, Не то хан сам решил, что дальнейшее испытание терпения княжча может только навредить его задумке, которой он ни с кем не делился. А прицел его был и великим, и очень опасным. Он понимал, что для этого ему нужны союзники, и в этой роли он видел Московию как ближайшего и самого сильного соседа. И Василия пригласили к хану. По этому случаю служки достали из сундуков дорогое княжеское одевание, корзна с цветным подбоем и золотой запоной с отводами, кафтан ниже колен, золотой пояс, востроносые сапоги, шапку с подбоем и опушкой. У всей одежды воротники, рукава, подолы и края были расшиты золотом. Хан принимал княжича во дворце, построенном... на месте бывшего шатра и напоминавшем его своей архитектурой. Дворец был из белого камня. Края крыши, двери, рамы — все позолочено. Для приема гостей во дворце соорудили специальный зал, огромное помещение с дугообразным потолком и длинными узкими окнами. Пол и часть стен покрыты шкурами — Только дорожка к трону, как и площадка перед ним, выложена из нежно-голубых керамических плиток. Позолоченный трон стоял на возвышении. Тахтамыш встретил гостя умным, пронизывающим, суровым взглядом черных, как уголь, глаз. Хан, по своему разумению, знал, что русские князья не принадлежат к числу великих правителей вселенной, Сам же он очень гордился тем, что в его жилах течет кровь Чингисхана. Он презирал тех татарских правителей, у которых ее не было. Так он относился к своему спасителю Тимуру, который его Тахтамыша, нищего потомка великого хана, сделал кипчакским ханом. Возвышение безродного Мамая тоже не давало ему покоя. Мамай, наголову разбитый русскими, стал еще и добычей поджидавшего такой момент Тахтамыша. Но мамае удалось бежать в Крым, где он нашел покой, а Тахтамыш гордо взошел на трон своих предков. Лицо повелителя не имело чисто татарских черт. Видна была помесь татарина и узбека. Оно было несколько удлинено, только разрез глаз говорил о том, что он сын степей. Как ушли в прошлое шатры, на смену которым пришли дворцы, так теперь перед встречей с великим ханом не надо было ходить около куста, кланяться солнцу, луне, земле, дьяволу, умершим предкам ханов. Теперь гости встречали два огромных тургауда и, вставь по обе стороны, вели на прием. Перед главным залом гость должен был снять обувь и надеть мягкие кожаные чувяки, войдя низко поклониться. Поклониться надо было и подойдя к трону. Василий, как положено остановившись перед троном, низко склонил голову, выпрямившись, встряхнул головой, убирая упавшие на лицо волосы, и смело глядя в глаза хана, заговорил. «Позволь мне, великий и почтенный, приветствовать тебя, поднявшего с земли знамя великого Джихангира». «Да окажет тебе помощь и любовь всемилостивый творец всего существующего, да будут годы твои наполнены слезами врагов твоих и радостью твоих друзей, да будет жизнь твоя долгой и счастливой во имя Аллаха милостивого и милосердного», сказав, Василий еще раз поклонился и отступил на шаг назад. Слова княжича, сказанные голосом приятным, исходящим из сердца, Растопили лед в груди повелителя. «Как поживает великий московский князь?» — спросил хан, не спуская взгляды с княжича. «Мои слова — слова великого московского князя», — ответил Василий. Мурзы, толпой стоявшие вокруг трона, переглянулись между собой. Как это он объявил Дмитрия великим князем? Тут же находится Михаил, который тоже претендует на этот ярлык. Он живет здесь не один месяц, и хан ему пока не отказал. Чуткий и осторожный тыхтамыш уловил это настроение. Немного ругнул себя за эту поспешность, уж очень по душе пришли слова молодого князя, поднятое знамя великого Джихангира. Давно уже никто не говорил так, а он поднял меня до его уровня». Но уловленное им неудовольствие его князей тоже нельзя игнорировать, и хан нашелся. «Сегодня, дорогой княжич, наша действительность меняется, как осенний день. Недостойный Мамай, — это слово он произнес с презрением, — тоже называл себя великим, а чем закончил, поэтому судьба ярлыка пока не определена». «Дозволь мне, великий хан, в знак благодарности за твою любовь к моей дорогой земле поднести тебе наш княжеский дар», — сказав он, хлопнул в ладоши. В зал вошли люди с сундуками. Они вытаскивали из них переливающиеся серебром шубы, холсты из паволоки, позолоченное оружие, драгоценные каменья в разукрашенных кошелях, дорогие ожерелья. Из всех подарков Василий взял парчевую, шитую золотом мантию, подбитую горностаем, и положил с поклоном на колени хана. Тот не мог скрыть своего восторга и каким-то победным взглядом посмотрел на окружающих его князей. На их лицах застыла подобострастная улыбка, и только один князь Едигей, недавно перешедший на сторону Тахтамыша, двусмысленно улыбнулся. Василий же, понимая ценность подарка, ничего не сказал, а молча вернулся на свое место, демонстрируя тем скромную почтительность. Едигей шепнул стоящему рядом Мурзе. «Умен собака!» — и показал глазами на Василия. Мурза ничего не ответил. Он, вероятно, посчитал, что рабская кровь заставила того это сделать. Глаза хана заблестели, он повернулся к визирю. — Я думаю, ты не задержишься с написанием. — Как будет угодно, — великий хан ответил тот. Но тут к хану подошел один из мурс и что-то зашептал ему на ухо. Когда он закончил говорить, лицо хана потеряло милостивое выражение. — Скажи мне, князь, — не очень любезно спросил он, — много ли рабов вы выкупили? Этот вопрос застал Василия врасплох, Но он быстро сообразил, что хану сказали, и не стал выворачиваться и униженно отвечать. Приняв безразличное выражение лица, он равнодушным тоном произнес. «Да, мои бояре кого-то покупали». Мурза испугался, что хан примет такой ответ за чистую монету, не выдержал и опять подскочил к нему. «Сколько?» — вырвался удивленный вопрос. «Больше двухсот человек», — ответил Мурза. Глаза хана расширились. «Слышал?» — глядя на Василия, — спросил хан. «Слышал, но не понял», — ответил княжич. «Двести», — произнес хан по-русски. «Значит, деньга у вас есть?» «Да откуда?» — Василий разгадал хана. «Когда вы захва... он и поправился. «Гостили в Кремле?» «Твои люди, великий хан, нечаянно забрали всю княжескую казну». «Значит, не всю». Хан загадочно улыбнулся и добавил. «Решим так. Ярлык твоему отцу, князю Дмитрию, я даю. Завтра же пошлю своего посла в Московию с ярлыком для князя Дмитрия. Михаила, хан помнил имена князей, отправим назад. Некоторое время пусть поживет и едет, как вы говорите, с Богом». Василий кивнул. Он понимал, что хан обдумывает какой-то тяжелый для Руси план. Настроение его испортилось. «Великий и непобедимый, дозвольте вернуться к своим людям», — произнес Василий. Тот величественно кивнул головой. На второй день к Василию явился ханский посланец и объявил, что Василию надо дать хану восемь тысяч рублей, тогда хан отпустит его домой. «Восемь тысяч!» вырвалось у княжича. «Да, это надо ободрать всю Московию, и то не наберешь таких денег. Вы, ироды, тут зло взяло вверх, ободрали всех так, как до этого никто с Москвы не поступал. Но посланец ничего не сказал, повернулся и хлопнул дверью. Вскоре у Василия собрались все бояре. Они пришли узнать, зачем приходил ханский посланец. И узнали. «Восемь тысяч!» — воскликнул Федор Кошка — — Вот не окаянный. Да где Дмитрию взять такие деньги? — Что ж делать? — спросил Квашня, почесывая затылок. — Будем думать, — ответил Кошка. — Тут-то, думай, не думай, деньгу такую здесь не найти, — заявил Квашня. — Надо срочно отписать в Москву. — А куда деваться? — развел руками Кошка и кликнул писаря.